А вечером вся компания заявилась к тете Поле в гости, и сыщик Флекер тоже пришел. Он собрал улики и уже знал об убийстве все, будто своими глазами видел. А гости сидели и слушали, раскрыв рот, до да восхищались. Ай да Флекер! Ай да молочина! Все это, конечно, была полная колесица, но им было невдомек. Флекер говорил, что никаких сынов свободы на самом деле нет. Это выдумка банды беррела он готов доказать. Стоило ему сказать банда Берла, как все вздрогнули и придвинулись друг к дружке поближе. Он и говорит, в городе сейчас шестеро из банды Берла, и все они ваши хорошие знакомые. Вы с ними каждый день видитесь, беседуете. Тут все снова вздрогнули. Имена он называть пока не стал, говорил еще не время, но схватить он их может когда угодно. У них есть план сжечь и разграбить город и выпустить на волю всех негров. Это он готов доказать. Все так дрожали, что дом трясся. Даже молоко, наверное, и то скисло. А Джим с ними заодно. У него, Флекера, есть улики, и он готов доказать хоть сейчас. А еще он выследил банду и знает, где у них притон. Только нам пока не скажет. И, наконец, он нашел запасы еды. Их хватит для 16 человек на целых шесть недель. Ясное дело, наши с Томом. И еще нашел их печатные принадлежности. Утащил подальше и спрятал, и покажет их, как только будет готов. Он узнал секрет фигур, напечатанных на листовках красной краской. Только это очень страшно, и нельзя рассказывать при чувствительных пугливых женщинах. Тут все еще крепче прижались друг к дружке, не живы, ни мертвы от страха. Опечатал листовки не какой-нибудь обычный негодяй, а самый страшный злодей на всем белом свете, к тому же дьявольски умный, и по мелким признакам которых бы никто больше не заметил, а если бы даже и заметил, то все равно ничего бы не понял, видно, что это никто иной, как сам Беррел. Во всей Америке только Беррел смог бы так напечатать. И этот самый Беррел сейчас в городе, переодетый, торгует в лавке. И это он трубил в рог. Старая мисс Оцен, как услышала, сразу упала в обморок и свалилась прямо на кошку и отдавила ей хвост. Кошка взвыла а мисс Уотсон еще долго приводили в чувство. Наконец Флэкер сказал, что у Джима два сообщника. Он видел их следы, оба карлики, один косоглазый, а другой левша. Как он узнал, неважно, но он за ними следил. И не беда, что они сейчас ушли из города, он все равно их застанет врасплох и поймает. Ну и болван. Ведь это же были мы с Томом. Но все остальные слушали, как зачарованные, И говорили, вот чудо, сыщик каждую мелочь подмечает, все читает, словно книгу, и ничего от него не утаишь. И если б не Флекер, так бы до самой смерти не узнали, кто всю это заваруху начал. Поэтому весь город перед ним в долгу. А Флекер в ответ, пустяки, у него просто работа такая. А на самом деле это всякий может, нужны только тренировка и дар. Разумеется, главное дар, сказала тетя Поля, и все за ней повторили. У тети Полли к сыщикам была слабость, ведь Том тоже хотел стать сыщиком, и она очень гордилась тем, что Том сделал тогда у дяди сайлса